Для него было откровением, что этот очкарик довольно быстро разобрался во взаимоотношениях газеты и банка и начал дотушно выяснять своими вопросами то, как вообще влияет газета на дела в стране. Может ли газета дестабилизировать положение в обществе? Какую прибыль дает газета, если работает максимально эффективно? Какие охранные фирмы контролирует Скорпион? Останется ли вице-премьером ранен при смене правительства? На чем сделал, по вашему мнению, свое состояние Сосновский? Второй ряд вопросов был о Марьевой, Прядове и других известных журналистах редакции. И, наконец, аналитик дотошно выяснил все обстоятельства убийства Марьевой допросов Страхова, обысков, подброшенной компры, покушения на Евгения. Страхов абсолютно честно изложил все, что знал, о чем думал, догадывался или что предполагал. Такому же скрупулезному допросу подвергся и Николай Иванович. Аналитик умел формулировать вопросы и слушать, он ничего не записывал. Казалось, его мозг, как губка, впитывает информацию. Для Страхова стало новостью сообщение Коляна Лисы о тайной встрече четырех джентльменов в сауне, и то, что в Москву вызывается киллер из Подмосковья. Личности трех джентльменов людям Коляна Лисы установить удалось. Те взяли подосланные им такси, а четвертый оказался умнее и проворнее он нырнул в проходной двор и растворился в Москве. Не забыл Страхов и об убийстве помощника по кадрам главного редактора Марины Еремеевны Ивановой, о краже личного дела Прядова и о досье, сведения о которых перехватил Скорпион, а значит и Сосновский. «Что в досье?» Страхов замялся. Мне не надо знать, где они, но что в них. Это важно. Копии некоторых счетов Сосновского в зарубежных банках. Первоначальные источники? Ну, предполагаю, партийные деньги. Нефть, оружие. Ну, точнее, перекачка нефти и торговля оружием. Аналитик удивленно посмотрел на Страхова. И вы хотите, обладая такой информацией, долго жить, Евгений Львович? «Хочу», — вполне искренне ответил Страхов. «Ну что же, бывает, что и везет», — без выражения сказал аналитик. «А сейчас, господа, дайте мне возможность подумать». Он отошел к окну и уставился в темное пространство. Бдительный Николай Иванович поспешно вышел из комнаты. Через несколько минут возвратился и прошептал Страхову. Приказал охранникам закрыть ту сторону. А то встал у окна. Стреляй, не промажешь. Аналитик прикидывал и рассчитывал довольно долго. Вернулся к столу, выпил стакан сока и сказал. «Слушайте меня, господин Страхов, внимательно». Я изложу вам свои предположения, а верить им или нет – ваше дело. Очкарик сказал, что по его мнению Тройка, Сосновский, Ранин, Мясницкий готовят переворот. Именно для этого им нужны московские известия, другие газеты, радио и телевидение. Ибо стабильность в стране одинаково нежелательна для каждого из них. Уже сейчас идет наступление на некоторых олигархов, и Сосновский рискует потерять свои деньги. Ранен точно теряет кресло вице-премьера. Партия Мясницкого окончательно захереет и распадется. Они не хотят революции, они хотят прибрать власть к своим рукам. Или поставить власти своих людей. Это первое. Дальше. Московские известия, Они захватят, ибо действуют совершенно законно. Акционирование, контрольный пакет акций, свое руководство в газете.